ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Что может быть красивее, милее и проще букеты из луговых цветов и трав, собранного в горячую пору сенокоса? Ни яркие розы, ни пышные гладиолосы, ни изысканные лилии и орхидеи не в силах заткнить этой неповторимой красоты. Этого подобного волоса Многообразие форм и соцветий: тёмно-синие невинно склонившиеся колокольчики на тоненьких робко подрагивающих стебельках, приветливые в своей простоте ромашки, грациозная куриная слепота с нежно-жёлтыми слезящимися цветками, пушистый нежно-розовый доверчивый клевер, подробный густой, как цветущая липа зверобой, буйный По царский яркий татарник, скромный иванчай, обвиняющий нежный львиный зев, прямодушный и неприхотливый, как средневековый воин осот, желчное, крепкое сурепка, затейливые, словно вырезанные из сандалового дерева кукушкины слёзы, незаметный тысячелистник и наконец изумительный, вплетающийся резными листьями Папоротник. Сколько гармонии в таком букете. Свежесобранный с ещё не скошенного луга, перетянутый травинкой, он радует глаз, дышит густым ароматом трав, притягивая гудящих над лугом насекомых. Ему не нужны ни кубок, ни ваза, гранённая рюмка или узкий бокал, подчеркнут его неповторимость. Роман любил полевые цветы. Теперь, когда жаркий июль стоял на дворе, он собирал их часто, и почти в каждой комнате большого дома Воспенникова стояли в рюмках, бокалах или просто в стаканах эти любовно подобранные букеты. Одно время он пробовал их писать, но маслу было не под силу передать всё многоцветье и луговой палитры, а акварель Роману не давалась. Рисовать же цветными карандашами казалось скучноватым занятием. Букеты долго не давали покоя, притягивая глаз, отвлекая от почти ежедневных пейзажных экскурсий. Но о радость! Пришла пора си на косы, и всё. Букеты, живопись чтения Шопенгауэра ушло на задний план. Как забилось сердце Романа, когда сквозь утреннюю дрёму Длетил до его слуха звонкий стук набиваемой косы. Зародившись в прохладном воздухе, он повис над рекой неповторимой мелодией, обещавшей очень, очень многое: ранние зори, блестящую от росы траву с сочным шорохом падающей под жалом косы, приятную усталость в плеч, обед на лугу с крестьянами, прогулки по лесу к дикому колодцу. И наконец, ни с чем не сравнимый запах подсыхающего сена. Воскпенниковы любили сенокос. Спокойный отец и Антон Петрович всегда ходили покосить с мужиками, приучив к этому и Романа. Поэтому сегодня, 5 июля, все обитатели дома с раннего утра были подняты на ноги. На кухне стрябался скорый завтрак. В гостиной Роман и дядюшка обувались в лаптей. У крыльца стояла на привязи запряженная в телегу одна из лошадей Акима, в то время как хозяин, кряхтя и цокая, смазывала дегтем оси колес. Роман первый покончил с новенькими желтого лыка лаптями и, поднявшись с дивана, потопал ногами, проверяя, удобно ли в непривычной обувке. Ногам было легко и удобно. Не спеши, не спеши, романс это Алексеевич, бормотал Антон Петрович, аккуратно поворачивая полотняные анучи на полную широкую ногу. Лапутки это тебе, не я луй сапог. Тут, брат, как обуешься, так и походишь. Обуешься ладно и походишь складно, а на скорую руку обуваются на муку. Эту прибаутку он повторял каждый раз при обувании лаптей напутствуя Романа. "Прекрасный дядешка", усмехнулся Роман, застёгивая расшитый ворот косоворотки и расправляя складки рубахи под плетённым кожаным пояском. "В лапти, брат, сила, величайшее изобретение русского ума. В нём нога, как младенец в люльке". Заправляя конец анучи, Василий Антон Петрович Господа косари, к столу, донёсся из столовой весёлый голос тётушки. Спешим, спешим! загремел в ответ Антон Петрович, обувая лапоть и топая ногой. Они быстро позавтракали и вышли из дома. Ну, как наш славный россинант? похлопал Антон Петрович смирно стоящую ложедь по бурой шее. Тя ничего да телега, старая. поднялся с четверяник Аким. — На новый Марфа нонче Дор продавать повезла. — Ничего, борода, доедем, успаковывал его Антон Петрович, отвязывая лошадь. Роман сел на край телеги, щедро засланный прошлогодним сеном, из которого торчали два плетенных кузова с едой и бочонок с квасом. В самом низу лежали две косы со спеленутыми плотнищим лезвиями. Ромушка, возьми топлёного молока. Лидия Константиновна спустилась к ним по крыльцу. За ней, придерживая кrynку с перевязанным горлышком, осторожно сошла Настасья. Поставь, душа моя, кивнул Антон Петрович. В поле всё сгодится, что пьётся и едится. Под горку, шепкни гонити. Осторожно напутствовал Аким. «Пора ссохлося, чтоб ее!» «Бог не вы, да свинья не съест!» — отрезал Антон Петрович, разбирая ввозжи и грузно усаживаясь в заколыхавшейся телеге. «Ну, Господи, благослови честных дружеников!» Он чмокнул губами, поддернул ввозжи, И увлекаемая не слишком резко потянувшая лошадью телега покатилась. Ромушка, голубчик, проследи, чтобы он не сильно увлекался, крикнула Лидия Константиновна. Непременно, тётушка, махнул рукой Роман. Антон Петрович подстегнул вожжами лошадь, и когда она нехотя побежала, запел свою неизменную попутную. «Раззудись плечо, размахнись, рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Они ехали луговой дорогой, которая пролегла через спрятавшуюся в Ивнике водяную мельницу, пересекала по крепкому свежесработанному мосту реку, долго ползла в гору, а потом, рассекая огромное ржаное поле надвое, тянулась до маминой рощи, молодого лиственного леса, как плешаными высениного крестьянскими лугами. Когда поехали рожью, лошадь побежала резвее. Дядушка достал часы и глянул нас. Седьмой час. С опозданницейм, с опозданницейм. Мужики с пяти косьют. Ничего. Нам простительно. перебрам Талхаман закуривая. Смотри, хлеб не сожги, Герострат, хлопнул его дядя по плечу. Косить держать не разучился в своих столицах. За 3 года, не знаю, ничего вспомнишь. Дядя убрал часы и со вздохом произнёс: Косить русскому человеку непременно нужно. Непременно трудиться физически. Святое дело, а мужику помочь ещё святее. Он ведь на всех, на нас работает, спину гнёт, на артистов, на художников. Значит, дядешка вы всегда ездили косить из чисто альтруистических побуждений. Усмехнулся Роман. Не совсем так, Антон Петрович махнул своей большой рукой, отгоняя слепня. По молодости пробовал себя, форсило, сваивался. так сказать, в новой сценической обстановке. Потом в средние годы косил для поддержания тонуса, а теперь кошу в основном ради христианской помощи ближнему. Не верю, дядя Антон, засмеялся Роман, обнимая Антон Петровича. Ой, не верю. Святая правда. У Каризина приложил руку к массивной груди дядюшка, но глаза его сияли лукаво и озорно. Дядюшка, дядюшка, сильно рассмеялся Роман, откидываясь назад. Смех овладел им неожиданно и сильно. Он хохотал до слёз, откидываясь назад, сжимая в руке гаснущую папиросу, хохотал, пряча лицо в ладони, постепенно заражая смехом Антон Петровича. Дядушка. Ой. Дядя Антон. Что ты, делал? господь с тобой? бормотал подсмеиваясь Антон Петрович. Дядя, ох, не могу. Смотри бы воздухом подаришься. Да как же ты Охо-хо. Да... «Рома, хе-хе, Роман, прекрати! Хе-хе! О, ха-ха-ха, дядя! О, ха-ха! Рома, ха-ха! Рома, ха-ха! Телег, телегу не развали! Ой, ха-ха-ха!» что ложись в дрогнув, покосилась на них. Некоторое время дядя и племянник были отданы во власть безудержного смеху. Когда наконец приступ прошёл, Антон Петрович оттёр ев руковом слёзы, пробормотал: "Ах, да. Да. Грешен, грешен. Что уж говорить, грешен". Ой, и Лукав. А всё потому, что лицедействовал. «Тридцать лет!» «Дядя, с вами не соскучишься!» Роман в свою очередь вытирал слезы. «Теперь я и впрямь косу не удержу!» «Ничего! Бог поможет, народ научит!» «Эх! Да, что же мы эдак плетемся! А ну-ка!» Антон Петрович раскрутил над головой конец вождей и звучно вытянул лошадь. полоснящемуся на солнце крупу. «Пошла!» Лошадка взяла резвой рысью. Телега с грохотом понеслась по дороге. Поле кончилось. Въехали в мамину рощу. Почуяв лес, лошадь пошла шагом. «Дядюшка, а почему роща зовется маминой?» спросил Роман, раскуривая потухшую папиросу. «Понять не имею. Надо будет у стариков спросить. Спросим на пакости. Спросить, спросим. А я вот ломаю голову, с кем косить. Ну, у кого народу поменьше. Без условно, ну, как тебе сказать? Косить это как поплещить идти вместе. Не с каждым человеком хочется. Дядишка, решайте сами. Я вот и решаю. Нарога ползла через молодой ольшаник. Вокруг ложи девелись слепни и мухи. Взмахивая по ходу смоляным хвостом и потряхивая шеей, она гала отгоняла их. Впереди уже слышались отдалённые голоса. Лес густел и старел с каждым шагом. Дорогу обступили берёзы, частый орешник потянул длинные ветви. из-за которых выплыл красавец дуб с курчавой, просторной кроной. Осматривая проплывающий мимо лес, Роман покачивал спущенными вниз ногами, с удовольствием пускал поперусный дым, замечая, как красиво повисает он в безветренном лесном воздухе. Справа показался просвет и яркая зелень луговой травы. Там же виднелись фигуры козцов. Это был луг Костечковых, семейства богатого и многодетного. Эти сами справятся, проговорил Антон Петрович. Там за ними ещё два луга, Павликовых и Фёдоровых. Тоже людьми Бог не обидел. Роман вспомнил многочисленных белобрысых детей, одноглазого благородного Тимофея Фёдорова по прозвищу Дубец и улыбнулся. «Слева косит вдова Гудилиха! Поедем-ка к ней!» Антон Петрович сильно потянул за левую вожжу, лошадь свернула с дороги и поехала не очень старым дубняком по продавленной в траве колее. В неподвижных зеленых ветвях перекликались птицы, косые лучи еще не жаркого солнца падали вниз на обрызганную росой траву. Задевая свешенными ногами верх травы, Романс сразу сквозь лапти и анучи почувствовал прохладу. Он спрыгнул с телеги и пошёл рядом. Дорога свернула вправо, дубовое рощение неожиданно расступилось, и не слишком большой гуделихин луг распластался перед ними. Однако весь он был аккуратно скошен, и ровные ряды травы лежали от края до края. «Р-р-р-р!» — Антон Петрович натянул по воде. «Вот тебе, бабушка Гудилиха, и Юрьев день! Когда ж она успела? Неужели вчера?» Роман потрогал срезанную траву. «Она еще не успела завять. Может, сегодня?» «Кто его знает?» «Да...» — почесал щеку Антон Петрович. «Ну да ладно! Все к лучшему, Роман Алексеевич! <постите> Садись! Поедем на Миронов!» Там, брат, сейчас, если не Бородинское сражение, то уж в крайнем случае Куликовская битва. Но-но. Роман спрыгнул на телегу, лошадь потрусила к краю луга. Они немного проехали по лесу и въехали на огромный Миронов луг, принадлежащий Красновским. Красивейшее место во всей Маминой рощи. Впечатляющая картина открылась им. Человек 50 мужиков шли ровным строем равномерно взмахивая косами. Поодаль, с края леса, стояли шесть подводов, вокруг которых бегали ребятишки и суетились несколько женщин. Всё здесь дышало настроением большой и спорой работы. А мы, олухи, хотели ехать в какой-то Гудильхе. «Вот где настоящее раздолье!» Дядя хлестнул лошадь, и по скошенным рядам она подъехала к другим телегам. Ребятишки и бабы окружили прибывших. «Желаю здравствовать вам, труженики поля! Бог в помощь!» произнес на весь лук Антон Петрович, став на телеге во весь рост. «Бабы!» Наклоняя и повязанные платками головы, зачастили своё "Здравствуйте". Косцы, не отрываясь от дел, громко приветствовали васпенниковых и улыбались. При том, яри Антон Петрович знали все. К его шуткам и чудачествам давно привыкли. Романа узнавали не сразу, но узнавши, одобрительно качали головами. Бабы стали звонко наперебой звать его Роман Ляксеичем, и говорить, ох, это смеяться. Ох, Роман Ляксеич, что это вы, как мужик, в обтях обулись? А я вас сразу не признала. Не уж косить с нами, ой-ей. Антон Петрович сподобил, стало быть. А он каждый год косит, он как. Косит, как мужик. Это ж надо так, царица небесная, руки бить зря. «Вы ж поуморейтесь, Господи! Роман Алексеевич, водиться и спить не желаете?» Доставая из-под сена косы, Роман с улыбкой покачал головой. Какая-то баба принялась помогать ему снимать колстиной с лезвий. Другая, молодая, черноглазая, стала ловко распрягать лошадь. «Привяжи покрепче и дай травы!» — властно посоветовал ей Калак. Антон Петрович, а сам, подхватив косу на плечо, двинулся к косарям. Роман, сунув в карман штанов Точила, последовал за ним. «Неужели я снова на покосе?» С тихой радостью подумал он, проходя ряды свежесрезанной травы. Косящие мужики с любопытством поглядывали на него. «Давно, Косте, братцы?» — спросил их Антон Петрович, подходя. «Недавно!» «Не ошибка давно», — последовали ответы в разнобой. Мужики остановились, но не сошли со своих мест. Кое-кто достал точил и стал с быстрым лязгом водить им по косе. «Как косится? Роса хороша?» — спрашивал их Антон Петрович. «Ничего, хорошее», — отвечали мужики. «Что ж, Петр Игнать был с утра?» «И он в обед обещалися», — почесал в лохматой голове ближайший к дяде мужичок. «Ну ладно, косите с Богом, а мы за вами». Мужики принялись косить. Антон Петрович прошел край луга, туда, где начинались ряды, заступил в густую, нескошную еще траву, достал точило и наклонившись, стал долго обстоятельно точить косу. Романов стал чуть поодаль и последовал примеру дяди. Господи, благослови, перекрестился Антон Петрович с махнул косой, срезал первое полукольцо, затем второе, потом третье и пошёл тем неспешным шагом к казарям, которым шли на 30 шагов впереди его крутояровские мужики. Натачив свою косу, Роман убрал в карман точило и хотел было начать, как почувствовал, что на него смотрят. Он оглянулся. В лесу сзади него стояли бабы и ребятишки. Все они смотрели на Романа во все глаза. Чёрт бы вас побрал, весело подумал Роман. Эдак я и косить не смогу. И действительно, взмахнув косой, срезал траву слишком высоко. Затем наоборот, прижал непослушную косу совсем низко, зацепив землю. «Господи, помоги!» — звонился про себя Роман, чувствуя, как краснеют его щеки. «Я же умел, Господи, не дай я срамиться перед ними!» Но предательская коса не слушалась, вырывалась из рук, резала не там, где надо. «Господи, Господи!» — шептал Роман. Ему казалось, что стоящая сзади баба уже подсмеивается над ним, подталкивая друг дружку крепкими плечами. В это время Антон Петрович оглянулся и, подмигнув Роману, произнёс: "Та си каса, пока роса". И удивительно, после этой строки из известной крестьянской поговорки Роман весь как-то сразу успокоился. Ему стало почему-то весело. Он оглянулся на баб, подмигнул им и, покрепче взявши косу, пошёл кластать траву ровно и складно. Господи, как хорошо, думал Роман, с каждым движением обретая свободу и уверенность. Как это просто: коси, коса, пока роса. Коси, коса, пока роса. Как просто и хорошо. Он резал траву влажную от росы, с каждым взмахом чувствуя радость, и знакомый подъём чувств и сил, который переживает каждый молодой человек, взявшийся за серьёзное мужское дело и по-настоящему ощутивший себя в этом деле. Хорошо отбитая, острая как бритва коса поеновала симу. Мокрое лезвие, двигаясь полукругом, резало траву с неповторимым, возбуждающим звуком. Трава ложилась налево, громоздясь сочными охапками. Эти охапки, как иногда мерещилось Роману, появлялись из ничего, на месте исчезнувших травинок. Так срезанная, сбитая трава была не похожа на растущую. Коси. Каса. Ака. Краса. Краса. Долой и мы домой, шептал Роман, сочетая ритм поговорки со своими движениями. Мужики тем временем прошли свои ряды и стали громко точить косы. Эта неповторимая какофония заставила Романа остановиться. Оперевшись на косу, он наслаждался происходящим. Мужики точили косы. Антон Петрович размашисто косил, бормоча что-то вроде: "Ой-вы, господи, а спана". Ребятишки бегают тут-тут, там ловили кузнечиков, бабы звонко судачили. Какая всё-таки благодать разлита в природе, думал Роман. Человек прикасается к лесу или к лугу, активно вмешиваясь в их жизнь, но не становится частью их. ибо природа навсегда отделена от него. Зато на человека сходит ее благодать, делая его чище, проще и добрее. Кто добрее и чище? Крестьянин, живущий среди природы и возделывающий ее? Или городской рабочий механического завода, ежедневно имеющий дело с мертвым металлом? Кто безыскуснее, беззлобнее? Кто менее развращён и более богопослушен, кто более искренен, человеколюбив. Конечно, вот эти бородатые невзрачные на вид мужики, где совсем прав Красновский. Добру надо учиться не у мужиков, а у природы, но пример надо брать с мужиков. А природа? Природа существует объективно. Она Онтологично и глупо соединять ее с человеком, делая продуктом наших ощущений, что старался доказать Беркли. Мы слишком ничтожны, чтобы своими ощущениями создать этот мир, а назвать его миражом – грех еще больше. Природа создана из ничего. Она существует помимо нас, как путь. Платоновский Эйдос как квантовская вещь в себе, и в этом главное чудо, главное доказательство божественного промысла. Догоняй, Рома! Вывел его из размышления, закончив свой ряд Антон Петрович. Мужики подождали дядешку, и теперь он начинал новый ряд в шеренге с ними. Роман взмахнул косой и снова погрузился в косьбу. Как ни старался, он не смог догнать Костцов. Они опережали его почти на пол луга. Но через час-другой, когда Роман стал уставать, они догнали его, а попросту сравнялись с ним, перегнав на ширину луга. Это придало Роману новые силы. Он встал с ними в ряд и ходил, радуясь и обливаясь потом до тех пор, пока не загремела бы бенчиками в дальнем конце луга рессорная бричка Красновского и старший в артели Фадей Кузьмич Гирин, оттерев желестой ладонью под солба, не сказал, наконец, долгожданное «Шабаш». Бричка, запряженная под жарой тонконогой костромой, подкатила к осам. На облучке... сидел Ванька Соловьёв по прозвищу Рысь, правый рука Петра Игнатьча, его помощник в сельском деле. Ванька натянул вожжи, красновский тяжело приподнялся с места и оперевшись о Ванькино плечо, произнёс как можно громче: "Старово, мужики!" Мужики в разнобой не слишком охотно ответили. Пётр Игнатьч был в белой косоворотке и чёрных штанах, заправленных в сапоги. На голове у него покоился сильно заломленный назад белый нанковый картуз. Что? Притамились? спросил Пётр Игнатьч, всё ещё не замечая среди мужиков дяди и племянника. Да, есть маленько, отвечали мужики, подходя к бричке. Как травушка косить, не жёстко? Сошёсь от солнца Красновский снял картуз и вытер лысину платком. Мужики, заметив стоящий в бричке двухвёдерный бачонок, отвечали, что трава жестка, косить тяжело. Ничего, сейчас облегчи станет, усмехнулся Красновский, хлопая Ваньку по плечу. Абслужейка трудовой народ. Ванька занялся распечатыванием бачонков, в котором, конечно же, была водка. Мужики, положив косы в плотную и обступили бричку, а сам Красновский сошёл на землю и двинулся к скошенной части луга. Но вдруг в ноги ему бухнулся какой-то полный мужик в широкополой соломенной шляпе и слёзно запричитал: "Батюшка-боярин, подарил лужок, батюшка-боярин, подали. Лужок подарил лужок". Мужик не поднимая головы, пополз к Красновскому, и хватая его за ноги, всё так же слёзно молил подарить лужок. Что за чёрт? В чём дело? бормотал опешивший Красновский, отпихиваясь от мужичка. Подари лужок, ты ж подари лужок, подари лужок, а то утоплюся. Кто кто такой? оглянулся как бы прося защиты у мужиков Пётр Игнач. Мужики Забыв про водку, таращились на неожиданное представление. «Антон Петрова, сын! Антон Петрова, сын!» зачистил мужик, ползая на коленях за уворачивающимся Красновским. «Черт знает что! Пошел он!» бормотал Красновский. «Ванька! Кто этот ненормальный?» Собравшийся был разливать водку Ванька, с черпаком в руке спрыгнул с брички и сквозь толпу про лес Красновскому. "Чаво ты меле? Чей это мужике?" Остановился он перед нарушителем спокойствия, но тот вдруг ловко схватил Ваньку за ногу и повалил навзничь, вопя под своей соломенной шляпой: "Ай дай, лужок, ай дай, слушок!" И только когда соломенная шляпа слетела с его головы, Красновский и Ванька узнали в нём Антон Петровича. Дружный хохот раскатился по лугу. Смеялись мужики, смеялись бабы, заливались ребятишки. Смеялся Роман, глухо хихикал лежащий Ванька. Громоподобно хохотал Антон Петрович, и только один краснооски торопело переводил свои подслеповатые глазки с валяющейся шляпы на Иван Петрович наконец засмеялся и он, что вызвало новый взрыв всеобщего веселья. Роман смотрел на хохочущих мужиков, радуясь сам по себе и вместе с ними, смотрел в который раз дивя силе и чистоте русского смеха. И правда. Какой народ способен смеяться с такой свободой и простотой, с таким не поддельным беззлобным весельем. Роман с жадностью вглядывался в смеющиеся лица. Они смеялись так, словно это был их последний смех, смеялись, как будто расплачивались свободной роскошью смеха за столетия серой несвободной жизни, смеялись, забыв себя. Слёзы навернулись на глаза Романа. Как великолепно смеялись мужики. Смеялся Фёдор Самсонов, чернобородый широкаплечий богатырь, смеялся Яшка Гудин, высокий, худой как жердь. Смеялись Васька и Андрей Авдеевы, Степан Данилов по прозвищу Боровок, рыжебородый Иван, Авдей, Фёдор и Макар Звонарёвы. Ваня, Петр, Матвей и Яков Цыгановы, Николка Кузнецов по прозвищу Невдаль, Федька Кулешонок, смеялся и Фаддей Кузьмич Гирин, коренастый мужик солидной внешности с густой, тронутой проседью бородой. — На, Антон Петрович, потешил ты, нас нечего сказать, — бормотал Красновский, утирая выступившие слезы, и пожимая руку Антону Петровичу. — Теперь понятно, почему тебя столица так долго терпела. — Что натурально, брат? — Нет, ты скажи, натурально? — допытывался, обняв его за талий Антон Петрович. — Натурально, натурально! — рассмеялся, качая головой Красновский. — Рома, не как он и тебя косить заставил. — А чего ж заставил? Я сам кашу с удовольствием. Ой, чудаки, пробормотал Красновский, и заметив стоящего рядом Ваньку, который разинув рот, наблюдал за происходящим, молвил ему: Разливай, что рот разенул. Очнувшись, Ванька проворно влез на бричку и стал черпать водку чаркой, поднося её по очереди каждому косарю. Ну, что же, повеселились, пора и потрапезничать. Громко решил Антон Петрович и обняв Красновского и Романа, повлёк их за собой к телеге. Эй, скатерть самобранная, попочи мужичков. И вскоре они втроём сидели на опушке леса под молодыми берёзками вокруг настоящей самобранки, собравшей что в с водкой, стопку ещё тёплых блинов, варёные яйцы, ветчину, солёные огурцы. неизменные моченые яблоки, крынку молока и деревянную чашку сотового меда. Почонок с квасом стоял рядом со скатертью и служил Антону Петровичу опорой для левой руки. Напившись прежде всего прохладного и гристого квасу, сотропезники выпили по стопке водки и с аппетитом приступили бы к еде, как вдруг со стороны брички Красновского долетели крики и ругань. «Что?» То же, чёрт. Промормотал Пётр Игнач, крустягурцам поесть не дадут. Все трое посмотрели в сторону окружённой мужиками брички. Там происходило что-то серьёзное. На фоне всеобщего голдежа выделялись голоса Ваньки Соловьёва, Гирина и ещё чей-то глуховатый, знакомый Роману. "Эй, да войдой да грехат, отпусти лиший!" кричал Ванька. «Я потворился на дармовое вино! Христа на тебе нет, живоглот!» — гремел Гирин. «Гоните его пролика, чтоб ему пусто было!» — визжала какая-то баба. Петр Игнатьич нехотя поднялся, сощуря свои глазки. «Кого это они?» — равнодушно спросил поглощенный трапезой Антон Петрович, разрывая блин пополам. «Так и есть!» С раздражением закличил Петр Игнатьевич. «Дуралом! Водку за десять верст почует!» И впрямь леший. «А-а-а! Дитя природы! Дикий и угрюмый!» Оживился Антон Петрович. «Быстро его принесло!» «Парамон!» Громко во весь голос крикнул Красновский, и голдеж постепенно стих. «Ну-ка, иди сюда!» Из притихшей толпы выбралась знакомая рослая фигура и угловато двинулась к обедавшим. Дураком шёл босой в серой посконной рубахе с разорванным воротом, доходившей ему чуть не до колен, в рваных чёрных портах. Подойдя к сидящим, он остановился и угрюмо уставился на скатерть. Ты что себе позволяешь? сердито спросил его Красновский. Дуралом Молчал. Ты же не косил, паромон, а тянешься за водкой. Не стыдно тебе, дуралом, поднял опущенную голову и заговорил в своей горячей, полубезумной манере. Да как же, да как же я не косил? Ведь вон гудёлихин лук к утру набок свалил. Разбей паралич, а после поспать господь надоумил, да отдохнуть от трудов праведных. Как же не косил я всю ночь при волчьем солнышке косил, как каторжный, а она с жабой и не поднесла ничему, сунула деньги. А что мне деньги? Что мне деньги, родимые вы мои? Что мне деньги, святые заступники? Он захныкал, выдрал из кармана ассигнацию, бросил под ноги и стал топтать. огромной жилистой ногой. Мраво, тряхнул головой Антон Петрович. Вот подлинно русская душа. Так значит, ты ночью косил гуделихин луг? Ночью, ночью про провалиться мне на месте. Дураком крестясь, опустился на колени. А я думаю, кто же это так ровно и быстро свезл? пробормотал Красновский. Я, я, я был себя в грудь дураком За этот подвиг Геракла ему полагается, убеждённо заключил Антон Петрович, взял свой стакан, из которого только что пил квас, и наполнил его водкой. Держи, сатник без головы. Деньги подбери сперва, деньгами не бросайся, напомнил Красновский. Пармон быстро согробастал брошенную купюру, подбежал и одним духом осушил стакан. Ох, родимая моя мамушка, великомученица, забормотал дураком одной рукой крестясь, другой возвращая стакан. Ответь, Господа великомущеливые, что бедному бутраку надо мне? А что? Деньги. Сегодня взял, а завтра за упокойный молебен по родителям моим страстотерпцам, по жертве и нищим раздам. Он вздохнул. и опустился на землю. "От чего ж ты ночью косил?" спросил Антон Петрович, разливая водку по стопкам. "Так от того, что за царство моё станинское наложил на меня Христос младенце питьем ю. Вот от чего. За какое ж царство?" Парамон вздохнул, глядя на штуф. "А В прошлом Годин на Каноне Троице шатался я по лесу, ставил силки на, на рябцев. А тут на грех бабыев по малину пошли. Ну и пристал ко мне дьявол искуситель змей рогатый. Залез я под малинов куст и лёг вот так вот. Турадом быстро согнулся в три погибели и продолжал. Плёх, значит, бабы подошли. Я дождался Пока они стали малину собирать, а потом тут он искусно заревел медведь. Все, в том числе стоящие неподалёку мужики и бабы засмеялись. А талант природный, воскликнул, поднимая стопку Антон Петрович. Бабы-то, да, конечно, своим добежать, а а у одной опасля и случись выкинешь. Ну, Ралун вздохнул. Ну и Привиделся мне на Пасх Христос младенец, босой да в белой рубашечке, и говорит: за затворство твоё и греходелание нечистое в канун праздника Святой Троицы, за то, что представлял себя зверем махнатым, будешь все лесные дела отныне свершать в лесу ночью, как зверь. Вот ты косил я при луне, да волков слушал. Прости, Христе, спаси грешную мою. душу и снова перекрестился Антон Петроевич качнул головой провормотав на Роколая история выпил водку Романы Красновский поступили таким же образом дуралом почёсывая свои смыленные космы угрюмо наблюдал как они стали закусывать выпившие свою чарку карццы Тем временем тоже расположились возле телег, развязывая узелки со снейдию, разговаривая и шутя. Расправляясь с пухлым, обильно промасленным блином, Роман почувствовал, что совершенно не захмелел от выпитой водки, а наоборот, взбодрился, не чувствуя усталости. Зато Антон Петрович явно хотел отдохнуть. Движения его стали вялыми, он часто позевывал. и поглядывал на стоящую в теньке телегу. Красновский, напротив, был не в меру возбужден и разговорчив. Он непрерывно рассуждал о новейших способах расчистки лугов, об английском клевере, о нынешних ценах на сено. Роман все это пропускал мимо ушей. Он весь был поглощен состоянием бодрости и внутренней радости. Чувствуя его... каждой мышцы своего тела. Ему хотелось опять ходить в ряду с мужиками, не уступая им ни в чем. — Да, как, однако, летом прохладно в наших кущах! — вздохнул Антон Петрович. — И вот что я, грешный палестинец, подумал. А не соснуть ли нам? Красновский пожал плечами. — Да. Я, собственно, с удовольствием до да не могу. Дома ждут. Он приподнялся с травы, надел свой картуз. А я хочу косить, стал Роман. А я хочу спать, в тон ему со смехом сказал он тут Петрович, с трудом поднимаясь со своего уютного места. Кстати, завтра у отца Агафона банный день, он всех приглашал, проговорил Пётр Игнатьёвич. Отлично. Попотежим плоть веничком. Антон Петрович подошёл к телеге и стал в неё забираться. А до завтра, Рома. Пожал Красновский руку Роману и заспешил к своей бричке. Дуралом поплёлся за ним, по всей видимости, надеясь, что в Красновском бачонке ещё кое-что осталось. Роман же видел, что компания естественным образом распалась. пошёл к сидящим вокруг теле крестьянам и сев в тень прислонился к стволу берёзы закусывающие крестьяне смотрели на него с одобрительным любопытством для них он как человек и нового мира всегда был интересен а теперь в крестьянском наряде да ещё косящий с ними луг и по давна взбодрённые водкой они почти без стеснения принялись задавать вопросы или просто отпускать хорошо знакомые ему реплики. Роман Лексеевич. А что, дяденька, никак уморелись? Мозоли не набили чай. Поберичь с вами и нам косить лавчее. Вот, Ванька, получейсь, брат. Роман Лексеевич, откушите кваску. Чтой-то, Нонче, вы по рыбку не ходили? Роман Лексеевич, покушайте малинки. Только сейчас нам прозики на собирала. Он слушал их, улыбаясь, отвечал, шутил, не чувствуя никакой разницы между собой и ими. Радуюсь, что и они, подчас улекаясь, разговаривая, забывали об этой разнице, и та толстая, веками создаваемая стена между русским мужиком и русским барином становилась совсем прозрачной. Вдруг кто-то из них затянул песню. Бела молодая крестьянка хорошим мягким голосом Туман ярым при долине, да широкий лист на калине, да ещё шире на добочку, да понял голубь, голубочку. Роман часто слышал эту песню здесь в крутом Яре. Он знал её неспешную, мягкую мелодию. Подхватили ещё несколько женских голосов. И вскоре пели уже все бабы. Понял свою не чужую, поняночку молодую, да поняночку муку сея, да на пылочку набивая, да калачики натирая, да за реченькою отсылая, да за реченькой, за речкою живет Ваня Ковалечек. Их слитые воедино голоса звучали свободно и слажено. Мужики, лебетишки, роман все притихнув слушали, как леётся над лугом русская песня. Да ты скуй себе топорочек, да пойди, Ваня, в лесочек, да сруби, Ваня, тополёчек, сделай Насте холодочек, да чтоб Насте не горело, да чтоб сердцем да не болело. Да была б Настя веселая, да была б Настя веселая. Песня кончилась, и некоторое время все сидели молча. Тишина и покой стояли над лугом.